Я запомнила их все, пока падала на залитую кровью землю. Запомнила каждую черточку, каждую складку, каждую крохотную линию. Я снова вспомнила погибшего Ликхеола, а потом неожиданно поняла. Вот зачем он рисковал собой и пробирался через половину Валиона с таким сокровищем, как Эриол. Он искал их своих погибших и все еще страдающих братьев. Много времени искал, звал, как искали когда-то и звали его остальные. ары невероятно тесно связаны внутри своего народа. Как крохотные части единого целого, они отлично чувствуют боль и радость друг друга, страх и сомнения. Счастливые улыбки и горестные ожидания, Радость и разочарование, Рождение или смерть. И все они знали, Какая судьба постигла несколько веков назад Пришедших в долину Эаров. Все они чувствовали, На какой ужас их обрек один единственный человек. Безмерно страдали, смутно ощущая отголоски чужой боли. И все, закрывая глаза, постоянно видели, как раз за разом под монотонный речитатив опускается на чужую грудь сверкающий жертвенный нож. Так что все это правильно. Все это было правильно и логично. Все. До последнего слова и даже самого низкого поступка. В этот момент я неожиданно прозрение, я внезапно поняла все, а поняв, также внезапно приняла и простила их ненависть. У иаров действительно было на нее право. И у них было право каждого из нас считать своим кровным врагом. Так что не мне их судить, наверное и не мне выносить им за это приговор. Пусть идут с миром, и пусть когда-нибудь снова обретут покой. Я тихонько вздохнула и, провожая глазами отлетающие души, слабо улыбнулась от мысли, что все-таки отдала им свой кровный долг, а потом опустила веки и рухнула в глубокую, черную яму, уже не почувствовал, как у самой земли меня бережно подхватили чьи-то сильные руки. Глава восемнадцатая Разбудил меня яркий солнечный луч, упрямо щекочущий правое веко, вредный какой, но и отворачиваться не было никакого желания теле поселилась блаженная истома, кожу ненавязчиво ласкал нежный шелк простыней, вокруг царила восхитительная прохлада. И только этот упрямый лучик, как чей-то пристальный взгляд, по-прежнему тревожил неустойчивый сон. Поняв, что симулировать дальше нет смысла, я неохотно открыла глаза. И тут же изумленно уставилась на совершенно незнакомого типа, неподвижно сидевшего подле моей постели и пристально изучающего мое растерянное лицо. Тип был странным, очень смуглым, но с приятными, заверсту отдающими благородными предками чертами лица, густой гривой абсолютно прямых, истине черных, заплетенных в тугую косу волос с узким подбородком, довольно странно сочетающимся с высоким лбом и прямым носом, украшенным едва заметной горбинкой, с тонкими губами, сейчас поджатыми и слегка подрагивающими, как будто он сдерживал снисходительную улыбку. А еще с непонятными, слегка вытянутыми кнаружи, как у китайцев, глубоко посаженными, непроницаемо черными и поразительно живыми глазами, в самой глубине которых то и дело вспыхивали крохотные, едва заметные, но все же самые настоящие алые искорки. — Доброе утро, Гайде! — тихо сказал незнакомец, заставив меня сильно вздрогнуть. Поразительно знакомым, мягким, чуть хрипловатым баритоном который я так часто слышала в собственной голове. Здравствуй, сестренка. Я так долго хотел тебя увидеть своими глазами. Я шарашно замерла, не в силах понять, не смея поверить и даже просто надеяться. Но он был. Смотрел на меня неповторимыми, горящими, едва заметно залевшими от волнения глазами и терпеливо ждал, пока я смогу заново вдохнуть. Боже, я что, умерла? Меня в тень затянуло после разбитой печати. Или это глюк? Новая жизнь? Какой-то бред? Нет, не может быть. Я судорожно сглотнула, лихорадочно обшаривая чужое, непривычное, никогда не виденное лицо. Пытаюсь узнать, понять, Поверить наконец невозможное. Сили сотогнать страшную мысль о том, что это действительно всего лишь сон или какой-то страшный обман. Но же чувствуя волнительную щекотку, которая возникает всякий раз, когда совершенно точно знаешь правильный ответ. Ас? Я? слабо улыбнулся мужчина. Живой, теплый, совершенно реальный одетый в какую-то старомодную куртку, тонкой в выделке черную рубаху и почему-то в длинную, без рукавов, такую же чешуйчатую кольчугу из матого черного одарона, как у меня. Оружия при нем не было. Вон ножны стоят позади, небрежно прислоненные к соседней стенке. Шлема тоже не видно, хотя он наверняка есть. Плащ снят. Аккуратно сложен на подоконнике. А сам незнакомец близко, очень близко. И он больше не колышется от каждого дуновения ветерка. Не висит над полом. Не шепчет неслышно из-за того, что не имеет никаких сил. Он просто был. Он дышал. Сидел напротив. Он был абсолютно реальным. Под ним даже старый табурет жалобно пискнул, страдая от тяжести сильного мужского тела. От незнакомца падала на постель самая обычная тень. И он улыбался все шире, следя за тем, как в моей душе все переворачивается от невозможной, дикой, но такой желанной надежды. «Ты была права», — шепнул он, Протягивая крепкую, смуглую от загара кисть И пожимая мои похолодевшие от волнения пальцы. Во всем права. Мы сумели. И ты вернула нас к жизни, как обещала. В печати оказалось так много силы, Так много энергии, что нам хватило. И на то, чтобы выжить. И на то, чтобы защитить тебя. И на то, чтобы даже... Вот так. Очнуться в собственных телах, в том самом виде, в котором некогда застала нас смерть. Мы живые, Гайды. Благодаря тебе мы снова живые. Ты слышишь? Ты во всем была права. Ас! Я, наконец, очнулась от ступора. С тихим возгласом слетела с постели и сама не помню, как прижалась к внезапно воскресшему брату. Обняла его, стиснула крепкую шею, прижалась всем телом, растеряна и вместе с тем с восторгом вдыхая слабый аромат его смуглой кожи и, ощущая идущее от него тепло, живое, настоящее, человеческое, слыша его тихое дыхание, ровное биение его живого сердца, которая тоже будто растерявшись, вдруг остановилась и пропустилась удар. ⁇ Живой! Ты живой! Ас! Господи, как же я рада тебя наконец увидеть! ⁇ И я. Меня осторожно обняли самые настоящие человеческие руки.